Ну, полезный вы, наш! И почему вы решились на самоубийство? Мне стало скучно жить, доктор. И вы решили, что это вас развеселит. Полковник обещает курсантам. Адаптируйте аппаратуры следуйте. Функционирует при температурах от минус трёх слот, от минус трёх слот от минус 300 до 3 до плюс 300 градусов по цельсию извините товарищ да, да, да, пожалуйста Но ученые не знают таких температур абсолютный 0 минус 273 градуса по цельсию ну такая аппаратура за секретная ученые могли и не знать Сколько яблок в пачке сока бодрый? А ты как думаешь? Я думаю, нет там ни хрена яблок Садимся, пьяный мусык, в автобус рядом с бабушкой <связь> Здравствуйте, бабуля! Здравствуй, мелочик. Куда едем, бабуля? На кладбище Домой, значит? Я тоже Цепелявый. Здравствуй, милочек! Сегодня играла в игру «Вырви глаз» с сестренкой. Ничья 2-2! Исцепелявы